Глава 12. Прошло более месяца очаровательного, шального счастья, которое наполняло меня до того, что я иногда по целым дням жила без страха и без заботы, не думая ни о чём, почти не чувствуя у себя на плечах головы и забывая об опасности своего положения, как пьяница забывает горе. Поль как-то притих. Он редко теперь оставался со мной наедине. что впрочем не мудрено, так как наш дом во по всякую пору был полон гостей. Но тем не менее я заметила, что он избегает меня. Ночью я часто совсем не видела его. Он возвращался поздно, в такие часы, когда я уже давно спала, и не тревожил меня, уходил к себе. Я думала, разумеется, что он спит. Но были вещи, которые делали это сомнительным. Раз как-то шорох в спальне заставил меня проснуться. Это была глухою ночью. Я приподнялась и в полумраке ночной лампады увидела тёмную высокую фигуру мужа, который стоял между распахнутыми портьерами, не шевелясь, как статуя. Он был одет, что очень меня удивило, потому что я уж давно спала. Поль, это ты? Что с тобой? спросила я. Он не сказал ни слова и опустив портьеру ичас. Это мне показалось странно. Подумав и подождав немного, я встала, надела ночное платье и вышла. В ближайших комнатах было темно, но едва я успела дойти до гостиной, как издали стал заметен свет. Он шёл из его кабинета. Двери которого были отворены, Невольное любопытство побудило меня подкрасться и заглянуть. Смотрю, ходит по комнате с измученным мрачным лицом. Тогда я вошла. Услышав мои шаги, он вздрогнул и обернулся. Чего тебе? Ничего, отвечала я. Полочу тебе визитом завизит. Говоря это, я оглянулась кругом. Вижу, в углу на кушетке постель нетронутая. На столе чайный прибор, тоже не тронутый, и мутёлка. Что это ты не спишь? сказала я. Так поздно? Который час? Не знаю. Пятый должно быть. Ты воротился откуда-нибудь? Молчание. Он посмотрел на меня и продолжал ходить. Чайник горячий ещё. Налить тебе чаю. Нет, оставь. Не трогай. Не трогай, я тебе говорю. Отойди от стола. Дальше. Господи, что с тобой? Ответа не было. Я постояла, дивясь, и ушла. Это потом повторилось ещё 2 или 3 раза, с весьма небольшими вариациями. Я видела его у себя в просонках. Он появлялся как тень и исчезал тотчас, как только я замечала его. Только я не вставала больше. Не зная, чем объяснить эти ночные визиты, я относила их к вежливости. Заходит взглянуть, не избежала ли, думала я. Весьма вероятно, оно так и было, но это не объясняло всего. Да этим и не ограничивалось. Лицо его с каждым днём становилось мрачнее, и всё предвещало бурю. Раз как-то после большого ужина у Стекольчикова он воротился пасмурный, с жалобами на головную боль. Содовая вода, которую он пил в подобных случаях, вся вышла. Но я нашла у себя порошки и развела их при нём. Смотрю, он изменился в лице. Чего ты? Так, ничего. Нехорошо что-то. Пей же. Нет, не хочу. Выпей уж лучше сама, если тебе охота. Я отказалась. Он стал Взял меня за руку и долго смотрел в глаза. Выпей, пожалуйста, говорит. Я тебя прошу. Это меня удивило, и я стояла в недоумении, посматривая то на него, то на поднос с водой. Что ж ты, не хочешь? Нет, не хочу. Но я прошу тебя. Зачем? Что за идея? Он слил и поднёс мне шипящий стакан. Пей. Поль, что с тобой? Пей, пей всю минуту. Да полночи дить. Смотри, ведь это уж выкипело и никуда не годится. Ну, бог знает, может быть и годится. Отведы по крайней мере. Мы смотрели друг другу в глаза. Вдруг всё стало ясно. Трус, дай сюда. Я вырвала у него стакан, расплескав до половины, выпила остальное до дна. швырнула на пол и вышла с лицом, пылающим от стыда и досады. Я думала, что это его пристыдит и тем кончится. Но я ошиблась. Несколько дней спустя, открывая бюро, я заметила, что замок испорчен. "Маша, что это значит?" спрашиваю у горничной. "Кто открывал бюро?" "Барин говорит, вчера приходил без вас и скальчил что-то". Это меня взбесило. Я при первом случае обратилась к нему с вопросом: "Чего ему нужно было в моём бюро?" Он отвечал, что искал английский пластырь. К чему может и замок изломал? Короче, был бы послать в аптеку? "Да", говорит. "Это правда". Не догадался. "Ты слишком уж не догадлив, мой друг", заметила я. Как ты не хочешь понять, что если бы я и была способна сделать в другой раз то, что я сделала раз, тебе же в угоду. И о чём я жалею теперь каждый день, то всё же я не с ума сошла, чтобы рисковать своей головой без нужды. К чему мне это теперь, этот пластырь? Он выслушал, не моргнув. И судя по его российскому лицу, я бы подумала даже, что он не слушает. Если бы он не сказал мне минуту спустя довольно странную вещь. Я видал её вчера. Это меня удивило до крайности. Каким образом? Так, говорит, лежу, смотрю, она сидит у меня на постели в ногах. Какой вздор! Это ты видел во сне? Да, мышка вот видишь ли, Это как подселок сонному подсели шепчет, отзовутся кошки, мышки на слёзки. Что это значит? Так ничего. Это она сказала. Но ведь это было во сне. Ну да. А ты ничего не видела во сне? Нет? Ну, значит, это на мой счёт. Ах, Поль, говорю, ты не думай об этом, а то, пожалуй, с ума сойдёшь. А ты не думаешь? Думаю иногда, нехотя. Но к чему это теперь? А вот к чему. Я думаю, ты и думаешь, и он думает. Уверяю тебя, что думает и никогда не забудет. Никогда не простит ни мне, ни тебе. Если ты думаешь иначе, то ты дура. Поль, если надеешься, что это может а кончиться чем-нибудь кроме гибели его и моей и твоей то у тебя меньше смысла, чем у ошалелой кошки и та не полезет сама в огонь, а ты лезешь ты сумасшедшая, на которую надо надеть смирительную рубашку и посадить на цепь ну уж не знаю, кого из нас надо сперва посадить, сказал я с дуру Де да сама не рада была потом. Глаза у него налились кровью, и пена выступила урта. Тебя, тебя, тебя, твердил он неистовым хриплым голосом. Меня поздно теперь сажать. Меня следовало тогда посадить, когда я связал с тобой, проклятая. Ты не женщина, а змея. У тебя нет ни чести, ни совести, ни рассудка, ни сердца, а есть только одно похоть. Прочь, подлая. Мне мерзко смотреть на тебя. Прочь к чёрту. И он замахнулся на меня своей сильной рукой. которая гнула подковы. Не помню, что было потом. Я очнулась в постели, с обвязанной головой. Около меня хлопотали няни и горничные. Этим окончился короткий праздник забвения и наступили чёрные дни. Началось с того, что я пролежала недели две в жестоких страданиях от ушиба, с приливом крови в голову. Припадки возобновились к вечеру, и я по ночам не смыкала глаз. Но к утру мне становилось лучше, и я спала. Приду и в просонках я видела у своей постели мужа, но всегда мельком и всегда с озабоченным мрачным лицом. От няни и горничной я слышала, что он сиживал иногда по целым часам у меня в спальне, ожидая приезда доктора. И потом запирался с ним у себя. Доктором у меня был сперва тот самый старик, о котором я прежде вам говорила, но потом, когда мне стало лучше, полниstого ни всего отказал ему и взял другого, что очень меня удивило. Я огорчила, но я боялась допрашивать о причине, потому что когда я заговаривала об этом, он ничего мне не отвечал. И по его лицу я видела, что это его раздражает. Вообще я стала бояться его, как никогда ещё не боялась. И не столько жестокий поступки его со мной, сколько слова, которые я в ту пору слышала, и страшные выражения, с которым они были сказаны, внушали мне этот страх. Он очень изменился в последнее время. похудел глаза от бессонницы или как мне иногда казалось от пенька который стоял у него по ночам на столе были красны воспалены но всего хуже был взгляд после уже я узнала значение этого взгляда а теперь только скажу что не могла выносить когда он был пристально устремлён на меня и отворачивался дне через 10 я немного оправилась И стала вставать с постели. Маман навещала меня каждый день, то утром, то вечером. Но кроме её да до домашних, я не видела решительно никого. И это меня огорчало тем более, что за время болезни я не имела почти никаких известий о Черизове. Я знала только и то от людей, что он приходил узнавать о моём здоровье и виделся с мужем. По обстоятельствам это казалось мне очень опасно. И я жила в ежеминутной тревоге, чтобы выйти самой из страха и предупредить его, я написала несколько строк и упросила няню снести самой, чтобы скорее получить ответ. Я извещала его коротко о моей болезни и частью о моих опасениях. А подробности, в том числе и причину ушиба, няня взялась и передать на словах. Ответ получен был немедленно. И таким образом у нас завязалась переписка. Она была очень немногословна. Мы оба писали на скорую руку, едва доверяя бумаге необходимые, и избегая доправсной потери времени, чтобы не затруднить старушку, которая уходила и приходила тайком. Дело в том, что надо мной был устроен секретный надзор, и я не могла положиться ни на кого, всего менее на мою собственную горничную Я вынуждена была писать украдкой от неё и от мужа, но тем не менее это меня развлекало. Эта переписка, мой ребёнок, да маман, были единственной моей утехой в течение долговременного ареста, причину которого я никак не могла взять в толк. Я была или, по крайней мере, чувствовала себя давно совсем здоровой, а мне едва позволяли выйти из спальни. в другие комнаты, когда в них не было никого, что, впрочем, часто случалось, так как в отсутствие мужа люди не смели принять ни души, кроме маман да доктора. Но вот доктора, который ездил ко мне каждый день, бог знает зачем. Я его ненавидела за то, что не могла от него добиться ни слова путного. На все мои уверения, что я совершенно здорова, он пожимал плечами, или покачивал головой. А когда я упрашивала его позволить мне выехать, чтобы хоть немного вдохнуть свежим воздухом, он отвечал мне просьбу подождать ещё немножко. У вас ещё есть прилив в голове. Вам надо сперва совсем успокоиться и избегать всего, что может хоть сколько-нибудь вас раздражать. Это бесило меня до того, что краска боросалась в лицо И я готова была наговорить ему дерзостей, а он мне преравнодушнейшим образом: "Вот видите ли, сударня, как вы ещё раздражительны. Вот у вас и теперь всё лицо в огне". И подобный вздор, за который, если бы не поли, я бы, кажется, надавала ему пощёчин. "А вы думаете, что это не раздражает меня?" сказал я однажды. "Этот арест. Я живу как в тюрьме". Не вижу людей, не знаю, как убить время, и должна ещё слушать от вас каждый день такой вздор? Он покраснел. "Успокойтесь, пожалуйста. Я вас прошу", отвечал он. "Даю вам слово, что я вас дня лишнего не придержу. Но что же делать? Ваш род болезни такой, что надобно на избегать всяких ярких и раздражительных впечатлений". Если вы жили за городом, я выпустил бы вас в сию минуту, но здесь в центре города одна уже пестрата и шум больших улиц могут замедлить ваше выздоровление. А впрочем, поговорите с вашим супругом, и если вы непременно желаете, то мы посмотрим. Как только я найду вас хоть несколько поспакойнее и прочее. Конечно, я говорила с Полем. Но Поль целался на доктора, доктор на поля, и всё кончалось ничем. Я не могла ничего понять, излилась, плакала, тосковала, худела. Если бы не страх, не знаю чего бы, кажется, я не сделала. Но вы понимаете, после того, что было, я не могла не бояться. Один какой-нибудь шаг наперекор ему, одно неосторожное слово и то, что случилось раз легко могло повториться. Он мог убить меня, и ничто не говорило, что он не сделает этого, если я выведу его из себя. Напротив, были все признаки, что в голове у него бродит то же, что и тогда, если ещё не хуже. Скажу только одно. В первый раз, когда я вышла из спальни в свой будуар, я нашла у себя Все замки отварёнными и всё перерытым. Я поняла, что он опять искал пласты. И потому уж не спрашивала. Прошёл месяц. По городу начали ходить уж толки. Мамман мне жаловалась, что ей не дают покоя с расспросами обо мне, и что она не знает, что отвечать на десятки слухов, которые ей сообщают из третьих рук. с усмешкой или с притворно печальной миной. Всё это выводило меня из себя. Не зная, что делать и умирая от тоски, я писала коротким своим приятельницам, жалуясь горько на доктора и умоляя их посетить меня, несмотря ни на какие запреты. Но письма мои пихватывали, по крайней мере, я так догадываюсь, из того, что я на них не получала ответ. Раз как-то в один из ясных январских дней, когда хрусткий снег сверкает на солнце алмазами, я сидела печальная у окна, завистью прислушиваясь, как санки, скрипя, проносились мимо. Вдруг терпение моё лопнуло, и я вскочила. Хватит из-за звонок. Маша, сию минуту платье, салоп Да скажи Якову, чтобы заложил голубчика в сани. Я еду кататься. Ну, что ж ты стоишь, ступай. Смотрю, она опустила глаза и не сместа. Что это значит? Ты слышала? Секунду. Нельзяс. Как ты смеешь? Не взвольте сердиться, сударня, барин меня со свету живёт. Если я вас рассержу, извольте выслушать. тем, что я виноват, есть и мне строго настрого приказано, чтобы я вас не выпускала на улицу. Слова эти вывели меня совсем из себя. Молчи. Вздор, не твоя вина. Я тебе приказываю, сиди минуту. И я сотопала, раскричалась. На крик прибежала няня. Ах, господи, что это? Я к няне. Няня, давай одеваться. Оти пошла, сею минуту ввели закладывать. Няня взухтела. Ключи. Где ключи? Ключи у меня, Пахомовна. Да только из верхнего платья нет ни тряпки. Барин всё отобрал и запер к себе. На хоть сама посмотри. Мы побежали смотреть. Гляжу, в самом деле, весь зимний наряд мой исчез. С минуту я не могла прийти в себя от удивления. Потом у меня в голове помутилось. Стыд, страх, досада, бешенство я напустилась на Машу. Давай свой солоб. Я хочу на улицу. Хочу на улицу. Няня, платок. -ня. Маша вся бледная выбежала, я следом за ней в её комнату, вырвала у неё из руки её солоб, шаль на голову и вон. Мне было уж не до своих соней. Я послала швейцара на угол привести что-нибудь получше. Стою на подъезде, жду. Вдруг слышу: летит кто-то в парных санях и прямо к подъезду. Это был Поль. Увидев меня, он выпрыгнул, ни полслова, хвать за руку и потащил за собой наверх. Вся храбрость моя исчезла при мысли, чем это может закончиться. Я ожидала допроса, сцены, ох, знает какого ужаса. Но к моему удивлению, он молча привёл меня к моей комнату, кликнул няню, шепнул ей что-то и, посмотрев на меня тревожно, исчез. Я к няне. Что он тебе сказал? Сказал, успокоймал её. Да как полутихнет дай капель. Капли были миндальные, и я их терпеть не могла, потому что их запах напоминал мне мой яд. Вместо того, чтобы пить, я капала их за форточку. Но это так, к слову. А вот что. Мне вдруг стало ясно, что муж серьёзно считает меня больной и бережёт. Это немножко меня помирило с ним. Но вместе с тем Мне стало ужасно странно. Что ж это такое со мной? Зачем от меня скрывают, если есть что-нибудь особенное? И к чему эти меры предосторожности? Точно с ребёнком, который не может сам ничего понять и которого надо удерживать хитростью, если не силой. Если бы мне объяснили, чего они так боятся и почему я должна сидеть в заперти, не видя живой души, Мне было бы легче терпеть, и ни к чему было бы притачать от меня платья. Что же это такое? Что они с доктором считают меня за сумасшедшую, что ли? При этой мысли я крепко струсила и стала припоминать, не делала ли я за последнее время каких-нибудь глупостей, по которым можно было бы подозревать, что у меня голова не в порядке. Но нет, за исключением только того, что я в сердцах выбежала на улицу в чужом салопе. Ничего не было. Однако это меня встревожило. Я решилась при первом удобном случае поговорить с Маман. Маман ничего не знала о том, от чего я слегла, и мне не хотелось, да и нельзя было рассказывать ей всего. Но и того, что я могла сообщить ей, было достаточно, чтобы её удивить. Она долго расспрашивала и сперва ничего не могла понять. Но когда я краснее шипнула ей, что первой причиной ссоры у нас была третье лицо, молодой человек, прекрасный, как день, имя которого я не могу назвать, она вдруг ударила себя рукой по лбу и рассмеялась. О, я понимаю, понимаю теперь. Но в таком случае, что ж тут странного? Естественно, он ревнив и устраивает вам сцены. Да, хорошо, маман, если бы только это. Но я же вам говорю, вы понимаете? Вы только представьте себе, я стал ей пересчитывать с изнова всё, что я вытерпела. Ну да, это случается, хотя слава богу, теперь стало редко. Понятно, он потерял голову, впрочем, это, конечно, варварство. Он седебородый Иран. И он стоит того, чтобы ты его наказал. Да, хорошо, мама, но это само собой. Но вы подумайте, прежде чем я успею его наказать, он замучит меня. Посмотрите, на что я стал похож. Теряю свежесть лица. Все платья стали мне широки. Бедняжка. Да, это правда, ты очень переменилась. Но я не знаю, право чего же ты хочешь. Мама. Ради бога, поговорите с ним так, будто бы от себя, и постарайтесь узнать, чего они от меня хотят. Не век же мне тут сидеть, заперти, маман задумалась. Признаться тебе, мой друг, я его немножко боюсь. У него такой странный взгляд, когда речь коснётся тебя. А впрочем, конечно, поговорю. Немчерез два она сообщила мне результат. Он был незначительным, как я и думал. Поль сослался во всём на доктора, но я научила маман, и она сказала ему на трез, что доктор его дурак, который не видит бревна из соломинки. Держать молодую женщину в заперти из страха каких-то воображаемых раздражительных впечатлений это безумство. Она тоскует, досадует, сохнет и прочее. А вы как думаете, Анна Павловна, если она себе шею свернёт, лучше будет? С чего он взял? Ну уж на этот счёт, говорит: "Извините, вы её видите мельком на полчаса, а я с ней живу и знаю, что говорю. У неё приливы в голове и от этого мысли, фантазии. На неё это вдруг может найти как намедний. Выбежила из дому, бог знает в чём, взяла соلوب у горничной, не случись, я по счастью тут, она бы на куралесила". На это маман заметила, что солоп у горничной я взяла, потому что мой собственный у меня отобрали. Он удивился, точно ему сказали новость и сделал вид, как будто бы он тут ни при чём. Если это не выдумка, сказал он, то эта горничная напутала. Я её выгню. Поговорив ещё немного, он обещал пригласить другого доктора, и если я буду спокойно взять меня с собой прокатиться. Всё это было ужасно странно. Что он хитрит, думала я, или серьёзно считает меня помешанной? Первое мне теперь казалось гораздо правдоподобнее, а между тем и этим не объясняло немного. Какая цель держать меня под ключом, если арест должен когда-нибудь кончиться? Что это, наказание или просто предосторожность, чтобы я не видела счеризова? Конечно, думала я, муж знает или догадывается, что мы с ним в связи. Но ну, а потом и страх, что он имеет умысел против Черезова, овладел снова моими мыслями. Письма мои были полны предостережений. Я даже просил его уехать куда-нибудь на короткий срок. Но он отшучивался, называя это фантазиями. Я видел, писал он, и вижу только одно: Это что тэм твой муж трусит. Но он не рихнулся ещё, чтобы лезть без нужды в огонь и самому накликать на себя опасность, которая может изменчимы сделаться действительностью и прочее. Вообще он смотрел на вещи спокойнее, чем я ожидала. И хотя уверял меня в письмах, что огорчён, но это как-то не очень было заметно. Невольно мне приходила мысль, что я для него игрушка, потери, которой не может серьёзно его огорчить. И каждый раз, как я начинала думать об этом, я не могла удержаться от горьких слёз. Мне так хотелось увидеть его хоть на минутку и умолить, чтобы он рассеял мои сомнения. Но как это сделать? Я была подарест Малейший шаг мой был бы отропортирован немедленно моему тюремщику и мог быть причиной страшных несчастий.